Глава 29. Стрельба в парке, конфронтация с Максом на вскрытии Песело и стычка с Моррисоном. Поганы, у меня получился денёк. Вдобавок начало мерещиться, будто в собственном доме я нахожусь по легенде, всем своим видом показывая Карлу, насколько я беззаботна. По дороге домой я остановилась у продовольственного магазина и побродила по рядам, набирая какие-то мелочи в корзину, чтобы муж поверил, будто я ездила за продуктами. О, свежий имбирь. Удивился он, помогая мне выгружать товар. Неужели я купила имбирь? Так получилось, пробормотал я, часто моргая и тупо пялясь на лежащую на столе абсолютно ненужную корнеобразную штуковину большого размера. Карло подошёл ко мне сзади и обнял. Его руки легли, как ремни безопасности на карусели. Я развернулась в его объятияе, поцеловала, а потом сунула упаковку питьевой соды в буфет с продуктами, пока он не смотрел. Для чего она тоже понятия не имела. После ужина я вышла из дома с бокалом пино гриджо, подошла к забору заднего дворика полюбоваться горами и поразмышлять о той тоскини, в которую погружалась всё глубже и глубже. Вот прошмыгнул коричневый кролик с белым пятном хвостика, не сливающимся с тёмным ландшафтом. Жестокая эволюционная шутка этот хвостик, смотрится как мишень. Затем Мой взгляд привлекло движение чуть в отдалении справа, и я заметила койота, трусившего вдоль берега высохшего ручья. На кролика он не обращал никакого внимания, похожий на большую бежевую собаку, он как будто нёс палку. Было слишком далеко, чтобы разглядеть трость ли это, которую я закопала, поняв, что не ототру кровь. Я вбежала в дом, бросив на ходу кукушка-подорожник Карло, когда он вопросительно взглянул на меня поверх книги, схватила на кухне бинокль и выбежала обратно на двор. гаёта след простыл. В общем и целом, думала я в тот момент, всё не так уж плохо, если только не брать во внимание мой страх при виде животного, выкопавшего залитой кровью орудие убийства. Всё не так уж плохо. По-настоящему дурной оборот дела стали принимать на следующий день.